Глава 4. Уроки литературы. Судьба неожиданно улыбнулась Джо и подбросила ей счастливый билет. Не золотой билет, но сомневаясь, что и полмиллиона принесли бы ей больше радости, чем скромная сумма, что поступала на её счёт в оплату за труды. Раз несколько недель она запиралась в своей комнате, надевала писательский костюм и, выражаясь её собственными словами, проваливалась в воронку. В свой роман она вкладывала сердце и душу и не успокоилась бы никогда, не увидев его законченным. Что до писательского костюма, тот состоял из чёрного шерстяного фартука, о который можно было сколько угодно вытирать перо, и шапочки из того же материала, украшенной весёлым красным бантиком. Под шапочку Джо убирала волосы, готовясь приступить к работе. Эта шапочка служила сигналом для любопытных домашних, которые в эти периоды старались держаться от Джо на расстоянии. Они лишь изредка просовывали головы в дверь и с интересом спрашивали: "Ну как, Джо, работа кипит?" Впрочем, они не всегда отваживались даже спросить её об этом. Порой достаточно было одного взгляда на шапочку, чтобы понять, стоит ли заговаривать с писательницей. Если этот красноречивый предмет одежды был низко надвинут на лоб, значит, работа шла споро. В моменты особого вдохновения Джо лихо сдвигала шапочку на бикрень. А когда её охватывало отчаяние, срывала и швыряла на пол. В такие минуты посторонние предпочитали молча удалиться, и лишь увидев, что красный бантик вновь красуется на талантливой головке, решались вновь обратиться к Джо. Сама Джо, впрочем, ни в коем случае не считала себя талантливой, но когда её настигал приступ литературного вдохновения, отдавалась ему самозабвенно и вела блаженное существование, не замечая ни голода, ни холода, ни плохой погоды. В воображаемом мире она чувствовала себя спокойной и счастлива, а выдуманные друзья казались почти такими же реальными и близкими, как друзья из плоти и крови. Она отказывалась от сна, не притрагивалась к еде и жалела, что в сутках так мало часов, чтобы наслаждаться счастьем, снесходившим на неё лишь в этим мгновении. Они придавали её жизни смысл, пусть и не приносили материальных плодов. Период божественного вдохновения обыкновенно длился неделю или две, после чего Джо вынырявала из воронки голодная, не выспавшаяся, сердитая и подавленная. Она как раз оправлялась от одного из таких приступов, когда мисс Крокер уговорила сопровождать ее на лекцию. Джо любезно согласилась и была неожиданно вознаграждена. На общедоступной лекции слушателям предстояло узнать о египетских пирамидах, и Джо, хоть и усомнилась в выборе темы для аудитории, посещавшей подобные мероприятия, но предпочла поверить на слово. что некое великое общественное зло будет побеждено или великая нужда удовлетворена. Если те, чьи мысли заняты растущими ценами на уголь и муку, а жизнь проходит в решении головоломок, куда более сложных, чем загадка Сфинкса, узнают больше, а до стасламных дней, когда правили фараоны, пришли они рано. И пока мисс Крокер поправляла съехавшую пятку своего чулка, Джос интересом разглядывала лица сидевших с ними на одной скамейке. Слева от нее Восседали две матроны с высоченными лбами в высоченных шляпах, обсуждали права женщин и плели фриволите. Чуть дальше влюблённая парочка безскусно держалась за руки. Угрюмая старая дева ела мятный леденцы из бумажного пакета, а старый джентльмен с жёлтым платком на голове дремал, по-видимому, готовясь к предстоящей лекции. Справа единственным соседом Джо оказался прилежного вида юноша, поглощённый чтением газеты. В газете были картинки И Джо принялась разглядывать ближайшую к ней иллюстрацию. Ей стало любопытно, что же за несчастливое стечение обстоятельств описывается в рассказе, раз его сопровождает столь мелодраматичное изображение. Индеец в полном боевом облачении завис над пропастью, а в горло ему вцепился волк. Рядом двое разгневанных юных джентльменов с неестественно маленькими ступнями и большими глазами дрались на ножах, а на заднем фоне растрёпанная женщина убегала розину в рот. Юноша тем временем отвлёкся, чтобы перевернуть страницу, и заметил, что Джо разглядывала иллюстрацию. Он дружески разделил газету пополам, предложив половину страницы Джо, и без обиняков спросил: "Хочешь почитать? История что надо". Джо с улыбкой взяла газету. Общаться с мальчиками по-прежнему нравилось ей больше, чем с девочками. И вскоре её увлекло обычное хитросплетение любовной и детективной историй с убийством, ибо рассказ принадлежал к той категории лёгкой литературы, в которой страсти кипят, а когда фантазия автора его подводит, велика катастрофа, очищает сюжет от половины персонажей, другой же половине остаётся лишь радоваться их погибели. Первоклассное чтиво, что скажешь? спросил юноша, когда взгляд Джо пробежался по последнему абзацу её листка. Мы с тобой могли бы написать не хуже, если бы постарались, ответила она, поразившись, что такой мусор вызывает столь сильное восхищение у её нового друга. Я бы считал себя большим везунчиком, если бы смог сочинить нечто подобное. Говорят, эта писательница неплохо зарабатывает на таких рассказах. С этими словами он указал на псевдоним, которым был подписан рассказ: Миссис С. Л. Э. Н. Г. Нортбери. "А ты с ней знаком?" с внезапным интересом спросила Джо. "Нет, но я читал все её рассказы, а мой приятель работает в редакции газеты, где их печатают". И говоришь, она хорошо зарабатывает на таких историях. Теперь Джо с гораздо большим уважением взглянула на компанию из тупленых безумцев на картинке и текст, испещренный восклицательными знаками. Ничуть в этом не сомневаюсь. Она знает, как угодить читателю, и за это ей хорошо платят. В этот момент началась лекция, но Джо почти все прослушала, пока профессор Сенс разглагольствовал о Бельцони, Хеопсе, Корабеях и иероглифике. Анна Тайком переписывала адрес газеты, уже решив поучаствовать в конкурсе на лучший приключенческий рассказ с призом в 100 долларов. Когда лекция подошла к концу и слушатели проснулись, Джов в своих мечтах уже была обладательницей огромного состояния. В конце концов, были же в мире люди, разбогатевшие с помощью сочинительства, и из головы вышла в сочинение конкурсного рассказа, решая, куда поместить сцену дуэли, перед побегом влюблённых или после убийства. Дома она никому не сообщила о своем плане, но на следующий же день взялась за работу к при великому беспокойству миссис Марч, которая всегда выглядела немного встревоженной, когда Джо охватывала вдохновение. Джо никогда прежде не пыталась работать в приключенческом жанре, довольствовалась легкими романтическими историями, которые продавала в Белоголовый Орлан. Тут опыт театральных постановок и разнообразный читательский багаж оказались весьма кстати. Она примерно понимала, как добиться драматического эффекта. И знала, откуда брать сюжеты, как должны объясняться герой и какие носить костюмы. Её рассказ был полон отчаяния и безысходности, хотя сама она, к счастью, не была столь близко знакома с этими неприятными эмоциями. Действие разворачивалось в Лиссабоне, столице Португалии, почти полностью уничтоженной землетрясением в 1755 году. Поэтому в качестве эффектного и исторически достоверного сюжетного поворота было избрано землетрясение. Джо затем тайком направила рукопись в редакцию, снабдив её запиской, в которой говорилось, что если рассказ не получит первый приз, а автор не смеет и надеяться на подобный, писательница будет рада получить за его публикацию любую сумму, которую редакция сочтёт уместной. 6 недель, долгое ожидание. А уж если девушке всё это время приходится хранить тайну, ожидание становится невыносимым. Но Джо дождалась и не выдала свой секрет. И уже начала терять всякую надежду снова увидеть свою ругопись, когда пришло письмо, сразившее юную писательницу на повал. Когда она открыла конверт, из него ей на колени выпал чек на сто долларов. Целую минуту она таращилась на него, как на ядовитую змею, а затем прочла письмо и заплакала. Если бы любезный джентльмен, написавший эти добрые строки, знал о том, какое жгучее счастье вызовут они у адресата, Он бы очень обрадовался, размышляя об этом на досуге, если, конечно, этим досугом располагал. Ведь для Джо это письмо обладало большей ценностью, чем деньги, потому что оно дарило надежду. После многолетних стараний было так приятно осознать, что она все-таки чему-то научилась, пусть даже такой мелочи, как сочинение приключенческих рассказов. Видели бы вы, с какой гордостью она, собравшись духом, сообщила домашним радостную новость. Представ перед ними с письмом в одной руке и чеком в другой, и объявив, что выиграла приз. Само собой это вызвало всеобщее ликование, а когда рассказ опубликовали, все прочли его и стали хвалить. Однако отец, хоть и сказал, что язык хорош, романтическая линия свежая и динамична, а трагедия пробирает до костей, покачал головой и дал совет, как свойственный ему, слегка оторванный от реальности. Ты способен на большее, Джо. целься выше, а о деньгах не думай. А по мне так деньги и лучшие во всём этом предприятии. Как планируешь распорядиться таким состоянием? спросила Эми, благоговейно взирая на чек, как на магический артефакт. Отправлю Бойец маме отдохнуть на морском побережье на месяц или два, без раздумий отвечала Джо. О, как прекрасно! Но я не могу, дорогая. Это было бы слишком эгоистично, воскликнула Бет. Она захлопнула тонкими ручками И втянула воздух через нос, словно уже почувствовав свежий океанский ветерок, но тут же отдёрнула себя и выставила руку, отказываясь от чая, который сестра помахала у неё перед носом. Нет, нет, вы должны поехать, я уже решила. Для того я и старалась, и именно поэтому добилась успеха. Когда я думаю лишь о себе, у меня никогда не выходит ничего путного, а если я работаю ради вас, мне это помогает. Неужели не видишь, В добавок мамолику не помешает отдых, а тебя она ни за что не оставит, поэтому ты должна поехать с ней. Если я вновь увижу тебя крепкой и румяной, радости моей не будет предела. Та да здравствует доктор Джо. Чьи пациенты всегда выздоравливают. И вот после длительных обсуждений они всё-таки отправились на море. И хотя Бет вернулась домой не такой крепкой и румяной, как хотелось бы Джо, ей стало намного лучше, а миссис Марч заявила, что чувствует себя на десять лет моложе. Довольная вложением призовых денег, Джо с оптимизмом взялась за работу, поставив цель заслужить еще несколько таких замечательных чеков. В том году она действительно заработала не мало и стала ощущать себя в доме значимой единицей, ведь магия писательского таланта превращала ее чепуховые рассказики в осозаемые блага для всей семьи. Так гонорар за дочь герцога пошел на оплату долга мяснику, рука призрака. позволило купить новый ковёр, а проклятье рода Ковентри обеспечило марчей запасом бакалеи и новыми платьями. Богатство, безусловно, является самым желанным из благ, но и у бедности есть свои преимущества. Лишь тот, кто пережил трудности, способен испытать искреннее удовлетворение от добросовестного умственного или ручного труда. Оно жда лучший источник вдохновения, которому мы обязаны доброй половиной мудрых, прекрасных и полезных вещей. когда либо созданных человеком. Осознав, какую радость приносит труд, Джо перестала завидовать более состоятельным подругам, а понимание, что она сама способна удовлетворить свои потребности и ни у кого не должна выпрашивать гроши, утешило ее в не всякой мере. Ее рассказы оставались почти незамеченными критиками, но нашли своего читателя. И, вдохновившись этим, Джо решила дерзнуть и шагнуть навстречу богатству и славе. Она сделала четыре копии своего романа, зачитала его всем своим доверенным друзьям и со страхом и трепетом разослала трём издателям. Так наконец у неё появился шанс увидеть роман опубликованным, но при условии, что она сократит его на треть и вырежет те части, которые нравились ей больше всего. Теперь мне остаётся или убрать его обратно в гусятницу, где он будет покрываться плесенью, или издать за свой счёт, или покромсать в угоду издателям. И заработать столько, сколько получится. Слава, это, конечно, хорошо, но наличные деньги удобнее. Поэтому мне бы хотелось узнать ваши мысли по этому важному вопросу, сказала Джо, созвав семейный совет. Не стоит портить книгу дорогая, ведь она намного лучше, чем ты думаешь, и идея хорошо проработана. Пусть полежит и созреет, посоветовал отец, для которого то были не пустые слова. Он и сам терпеливо ждал тридцать лет, пока созреет плод его трудов. И не спешил срывать его даже сейчас, хотя тот налил со сладостью и соком. А мне кажется, что попытка принесет Джо больше пользы, чем ожидания. Возразила миссис Марч. Лучшее испытание для такого труда – критика. Критика покажет и изяны, и достоинства, о которых сама Джо, возможно, не подозревает, и поможет совершенствоваться в будущем. Ведь мы домашние слишком предвзяты, а похвала и критика посторонних окажется полезной. Даже если Джо ничего не заработает. Согласна, нахмурившись, сказала Джо. Так и поступлю. Слишком долго я корпела над этим романом, и толком даже не знаю, хороший ли он, плохой или никакой. Взгляд постороннего, не заинтересованного человека и его честное мнение несомненно пошли бы мне на пользу. А я бы ни слова не согласилась вычеркнуть. Ты испортишь роман, если сделаешь это, ведь весь интерес в мыслях героев, а не в их действиях. И если ты не будешь объяснять их поведение, многое останется непонятным, заметила Мэг, твёрдо верившая, что произведение Джо величайший роман в истории. Но мистер Аален пишет: "Оберите все объяснения, сделайте повествование кратким и драматичным, и пусть персонажи рассказывают историю", прервала её Джо, зачитав письмо издателя. Надо сделать всё, как он говорит. В отличие от нас, он знает, какие книги продаются. Напиши хорошую популярную книгу. и получи за неё как можно больше. А уже потом, когда станешь известной писательницей, сможешь позволить себе и лирические отступления, и героев, предающихся философским и метафизическим размышлениям, рассудила Эми, которая мыслила в сугубо практическом ключе. "Что ж", со смехом отвечала Джо. "Если среди моих героев есть философы и метафизики, я тут ни при чём, ведь мне о подобных вещах известно ровным счётом ничего". Кроме того, что я иногда слышу от отца, если его мудрые мысли каким-то образом просочились в мой романтический сюжет, тем лучше для меня. Но что скажешь ты, Бет? Мне хочется увидеть твой роман напечатанным как можно скорее, ответила Бет и произнесла это с улыбкой, но неосознанно подчеркнула последнее слово, а глаза её, так и не переставшие быть по-детски искренними, погрустнели, от чего сердце Джона миг похолодело, охваченное страхом и дурным предчувствием. И решение действовать как можно скорее было принято. И вот со спартанской непоколебимостью юная писательница водрузила своего первородённого на стол и безжалостно покромила его как заправская людоедка. В надежде угодить всем, она постаралась учесть советы каждого, и в итоге, как в притче о реке, мальчики и осле, не угодила никому. Отцу понравился метафизический контекст, проникший в сюжет романа бессознательно. И Джо решила оставить его, хотя и сомневалась на этот счёт. Мать согласилась, что в книге слишком много описаний, и Джо вычеркнула почти всё, хотя именно описания связывали воедино различные сюжетные нити. Мэг больше всего восторгалась трагизмом, и Джо добавила героям мучений, чтобы ей угодить. А Эми возражала против юмора, и с наилучшими намерениями Джо удалила из романа все радостные сцены, хотя те и оживляли в целом мрачный характер повествования. В довершение она сократила книгу на треть и с надеждой на лучшее отправила всё, что осталось от её бедного романчика, напоминавшего теперь обглоданную перепёлку, в самостоятельное плавание в большом, жестоком мире. Роман напечатали, и Джо получила за него 300 долларов, а также многочисленные хвалебные и разгромные отзывы критиков, причём и тех и других оказалось куда больше, чем она ожидала. Это повергло её в состояние глубочайшего потрясения. от которого она оправилась не сразу. "Ты говорила, мама, что критика будет мне полезна. Но какая польза от критики столь противоречивой, что я даже понять не могу, написала ли многообещающую книгу или нарушила все 10 заповедей?" воскликнула бедняжка Джо, перелистывая ворох газетных вырезок, чтение которых наполняло её то гордостью и радостью, то гневом и смятением. "Вот, например, этот критик пишет: "Необыкновенная книга" В ней есть истинна красота и честность. Тут всё прекрасно, чисто и благонравно, зачитала от задачей Джо. И тот же другой. Замысел книги ужасен, полон болезненных фантазий, спиритуализмом и картонных героев. Во-первых, никакого замысла у меня не было и в помине. Во-вторых, в спиритуализм я не верю, а в-третьих, герои списаны с реальных прототипов, так что критик определённо не может быть прав. Третий пишет: "Один из лучших американских романов, написанных за много лет, И тут даже я с ним не согласна. А следующий заверяет, что хотя роман оригинален и написан с большим талантом и страстью, он попросту опасен. Да нет же! Кто-то насмехается над книгой, другие чрезмерно восхваляют ее, но почти все твердят, что у меня был глубочайший замысел, теория, которую я изложила на ее страницах, хотя на самом деле я писала ради удовольствия и заработка. Эх, надо было опубликовать роман целиком или не публиковать вовсе. Как же мне не нравится, что его неправильно поняли. Домашние и друзья окружали Джо утешениями и похвалой, но то были трудные времена для впечатлительной и эмоциональной писательницы, чьи намерения были добры, но привели совсем не к такому результату, которого она добивалась. Однако опыт пошёл ей на пользу, ведь те, чьё мнение обладает истинной ценностью, поделились с ней критикой, которая для литератора является лучшей школой. И когда прошло первоначальное потрясение, Она смогла посмеяться над своей бедной маленькой книжечкой, не утратив веры в неё, и вышла из-под града ударов, став мудрее и сильнее. В отличие от китца, я не гений, и критика меня не убьёт, решительно проговорила Джо. К тому же критики сами выставили себя дураками, заявив, что те отрывки моего романа, которые напрямую исписаны с реальной жизни, невозможны и абсурдны. Зато всё то, что целиком является порождением моих глупых фантазий, Они назвали пленительно естественным, искренним и правдивым. Эти мы утешись, а когда буду готова, попробую ещё раз.